553. Гуру. Чем больше сопротивления, тем больше напрягается дух, и тем больше сил вызывает он из своей глубины. Неисчерпаема мощь потенциала духа. От нее можно брать, усиливая себя постоянно. «Дайду», — говорит себя победитель, «дайду во что бы то ни стало, победу да буду любой ценой». Так говорит и силы свою умножает. А мы смотрим радуясь непреложенностью шага сужденного победителя тьмы.